Глава 7. Люсиль вышла на палубу только когда судно пришвартовалось. Спина прямая, гордая, подбородок красиво приподнят, но взгляд бегает. Встала быть прониклась предостережениями Олега. Пока шла, будто бы задержала дыхание, приподняв грудь, и выдохнула только когда оказалась рядом с ним у трапа. Какое страшное путешествие, заключила она. Я рада, посторолек, что вы всё это время со мной. По тропу они спустились по очереди. Олег первым, а Люсиль следом, хотя рвалась вперёд и требовала соблюдать какой-то этикет. Ощутив под ногами твёрдую землю, Олег выдохнул с облегчением. Всё же человеческое существо лучше всего приспособлено для суши, хотя и это спорно. От стояния или сидения спина болит. Олег видел, как хмуро смотрел на них капитан, пока протискивались по причалу между потным их матросов. Тяглодят, катают бочки, бросают друг в друга сети и боклашки. Олег ощутил тяжесть печали на плечах. Капитан Патрик неплохой человек, но тоже подвержен человеческим слабостям. При всей добросердечности, неверие и жадность крепко проросли в его нутря. "Как здесь воняет?" заклюла Люси. Она идёт слева от Олега и старается держаться поближе. "Порт", объяснил Олег. "Они все похожи, разве что отличаются размерами и мощью смрада". Когда он в прошлый раз был в этих землях, вон там, левее на холме, возвышалась крепость кельтов, вокруг цвела деревня. Теперь от крепости только огрызки камней, которые с такого расстояния только он и может разглядеть. А на месте деревни вы раз городок с портом. Постаралек, вы часто бывали в портах? Поинтересовалась Люсия. Где я только не бывал. Тогда вы, наверное, понимаете, куда мы идем, заключила она. потому что я во всём этом шуме и гаме имею только одно желание уйти подальше от Вони. Бох мой, запах рыбы вызывает дурноту. Олег устремил задумчивый взгляд в сторону приземистых, но широких домиков на склоне холма, что утопает в тумане, и ноги сами повернули к ним. Когда сошли с деревянного пирса под ногами равномерно захлюпала грязь. Под этот звук Олег увлёкся мыслями. Белакура Шерлота сказала, что убить их её послали люди, что считают себя достойнейшими владения мечом. Но такая мощь в руках человечества, что ещё не вылезла не то что из детства, а из младенческой колыбели, крайне опасное оружие. Прежде чем пользоваться такой силой, надо обрести ум, а для этого людям потребуется время. Но её хозяева уверены в своём величии. Кроме того, у них довольно силы власти, чтобы отправить красивую женщину на опасное задание. Стало быть, связи у них хватает, и в любом городе извещателей у них тоже должно быть достаточно. Поэтому есть шанс, что они сами дадут о себе знать и не на рокам укажут, куда держать путь. Пастор Олег, окликнула его Люсиль. Ее голос прозвучал недовольно. Вы молчите? Почему вы не отвечаете? Скажите же что-нибудь. Что-нибудь? Уверенно отозвался Олег. Послышался растрясенный вздох юной женщины. Взгляд Олега устремлен вперед к приближающимся домикам, откуда уже пахнет жареным гусем и картошкой. Ему некогда отвлекаться на девичьи капризы. Но боковым зрением Волг заметил, как Люсиль выпрямила спину и выкатила грудь, да туго натянула платье, наравя прорвать. Пастор Олег, вам не говорили, что вы совершенно невыносимые? Пу интересовалась Люсиль требовательно, спустя небольшую паузу. Олег кивнул с уверенным лицом. Чего меня носить, сам хожу. Но ну, если так хочешь, можешь попробовать. Люсиль выдохнула с возмущением. Да вы невозможны. Само удивляюсь, снова согласился Олег. Но это правильно. Нечего молодым женщинам тяжести таскать. Тебе ещё род человеческий продолжать. Пастор Олег, я не собираюсь продолжать ничей род. Олег покачал головой. А вот это зря. Женщине природа дала ценный дар и возложила великую ответственность. Благородные мужи защищают вас, а вы в ответ продолжаете их рот. Без этого человечество давно вымерло бы. С неба моросит мелкая водяная взвесь и приятно холодит кожу. Но от Алисуль валит жаром негодование и возмущение. Вы будто из каменного века, пастор Олег, воскликнула Алисуль. И то верное, вздохнул он. Олег в хмурых задумчивости напряк лоб, между бровей пролегла глубокая морщина. Женщина уже чувствует новые вене. Они всегда все улавливают быстрее мужчин, потому как думают не головой, а интуицией, где бы она у них ни находилась. Но пока для этих вене рано. Не зрело человечество и скудно на умы, которые способны совершать прорывы. И раз уж не появляются в каждой семье мудрецы, стало быть, не мытьем, так катанем. Надо брать массой. Глядишь, среди этой массы найдутся светлые головы. Дорожка пошла вверх. Грязь стала суше и плотнее. Народ в этой части города состоит целиком из моряков, и направление ведёт прямиком в Постоялый двор. А из голодавшимся по хорошей еде до да красивым девкам-матросам только того и надо. Постоялый двор приближался, и чем дальше они с Василием отходили от порта, тем отчетливее у Олега укреплялось ощущение, что за ними следят. Он бросил взгляд по сторонам. Но вокруг только оголтелые моряки и девицы в откровенных нарядах по углам, что вышли на вечерние приработок. "Гляди вобо", сказал Олег. Недовольство и дерзость со лица Люсиль моментально слетели. Глаза стали испуганными, а вся она: "Напрягай. Что-то не так?" спросила она. "Пока не знаю", ответил Олег. "Но утро моё неспокойно. Может, это после кечки на корабле?" с надеждой поинтересовалась Люсиль. Олег отозвался хмуря брови. "Да если бы" Несмотря на тревогу, на постоялый двор они вошли спокойно, обойдя троих крепких и поджарых коней у коновязи. Хозяин дал им комнату с чистым бельем. Люсиль даже не стала возмущаться по поводу одной кровати и осталась немного поспать после морского путешествия. Олег сел за стол в таверне. После отравления телу нужно восстановить силы. Разнощие, кроссы и коренастые дети наскосы сажены в плечах и русыми волосами ниже ушей. Такому мечом махать я не иду подавать. Он принёс ему тарелку с дымящимся куском гусиного бедра. Золотистая корочка пахнет одуряюще. Капельки ароматного жира стекают по бокам. В отдельной миске подлива из тыквы, чеснока и лука, а в кружке чистая холодная вода. Сморя вернулся. Спросил разносчик и с изучением впился в Олега ясными синими очами. Такие глаза Олег помнил только у одного человека, ну и всех его потомков. Олег понюхал воду в кружке. Запаханет. Только вера в то, что и незаметный нос у я там тоже отсутствует. Разносчик посмотрел на действия Олега и протянул ему широкую длань. Дай-ка. Олег молча протянул кружку. Разносчик сделал глоток и вернул ее Олегу со словами: Не бойся, у нас отрава не принята. Ну в этой это верно. Мы не бабы какие, чтобы яд сыпать. Я ж люблю драться так по честному, один на один или стена на стену. Алекс с сомнением заглянул в кружку. Не плюнул ли? Затем перевёл внимательный взгляд на разносчика. Тот стоит румяный, крепкий и здоровый. Был бы в кружке яд, лицо уже побелело бы. Да и не стал бы я пить, зная, что в воде. С другой стороны, если в течение многих лет по капле пить яд, тело к нему привыкает и на более высокие дозы не реагирует. Да яды бывают разные. Алекс с напряжением выдохнул и сделал глоток, прислушиваясь к каждому удару сердца. Стена на стену, спросил он. Сдаётся мне, ты не кельт, а не брит. У них таких развлечений не встретишь. Разношщик раскрыл руки, словно собирался обнять весь мир. Широкие брови поднялись, он проговорил: "Уж точно не брит и не кельт, и вообще не тутошный. Для тутошных ты крупноват". Согласился Олег и осторожно наколол маленьким тризубцем кусок гусятины. Когда откусил, вкусный сок потёк в горло, а живот звучно потребовал ещё. Разносчик усмехнулся и хлопнул себя по широкой груди. Ну что ж, точно. Занесло меня на эти острова. Уже третий год я не могу на родную землю уехать. Чего так? поинтересовался Олег, медленно пережёвывая мясо, вслушиваясь в каждый стук сердца и поворот кишки. Долг отрабатываю, ответил разносчик. Возвращался с царской службы домой на Буяный остров. Служил ратником у нашего царя. Делали крюк морем. Да как попали в бурю, думал, всё, одна дорога мне на корм рыбам. Судно в штормке разнесло. День болтался на обломке мачты среди воды, пока к вечеру меня судно не подобрало. Вот и отрабатываю в уплату долга брат того капитана, что жизнь мне спас. Всё здесь за плату, произнёс Олег, отложив бестолковую вилку, и взял поджаристое мясо руками. Сладкий жир тут же потёк по пальцам. Много ещё отрабатывать. До «Да полнолунья. Так это уж скоро. Я и говорю, расстегивая губы в счастливой улыбке, согласился ратник. А, Тусан, ты -то тоже пойди, не брит. Да какая разница? С вялым интересом отозвался Олег и впился крепкими зубами в сочное мясо гуся. Отгрызенный кусок получился большим, но Олег продолжил с набитым ртом. "Бриты, кельты, все мы люди", ратник выхмыкнул с удивлением. "Люди", согласился он. "Но это эти-то не наши". Молча Олег продолжал пережёвывать непомерный кусок гусятины. Голубоглазому потомку великой скифии не объяснишь, что все племена алунские вышли из одного леса. А до нас же человечеству придётся осознать, что наши это все. Но пока оно ещё в колыбели, пока ещё борется само с собой, потому что не понимает. Ретник вытер нос локтем и поинтересовался: "Какая нелёгкая занесла тебя в эти промозглой земли. Тумана тут хоть черпаком ешь, я и в мороз не замёрзну, а тут зябну, как дед". Олег трудом протолкнул кусок гусятины в горле и запил водой. Долг, ответил он Ретнику. Тот вскинул брови и выдохнул. Как? И у тебя долг? У всех и долг, многозначительно сообщил Олег, поливая тыквенной подливой мясо. Только разный. Ты часом тут женщину не видел? Волосы белые, одета в мурское. Ретник упёр сапог в соседний стул и закивал понимающе. Убежала, понимаю, сказал он. У меня тоже невеста была. Да как узнала, что я на службу пошёл, в соседнюю деревню сбежала к кузнецу. Меня Савмак звать, как и отца моего и деда и прадеда. У вас всех так именуют, что ли? А то согласился Савмакиоя. Имя с самого начала передаётся по роду по первому сыну. Ну так вот, сбежала моя невеста. А твоя стала бы тоже. Олег впился зубами в сочное мясо и обгрыз его до косточки. Проживал неспешно и вдумчиво, поскольку медленное живание благоприятствует здоровью и долгой жизни, а ему, как человеку мысли, положено жить долго и здорово. Только тогда ответил: "Та женщина не моя, но приходила по мою душу". Сев Мак присвистнул впечатленно: "Эх, кая мощь!" И издалека разбередил девицу натуру. Не знаю, что я у нее разбередил, отозвался Олег, попивая мелкими глотками. Но дорогу подпортила. Не видал такую здесь. Сервмак покачал головой и ответил с выдохом. Не сюрчаю, не видал. Но тут по одной других девок. Глядишь, какая ляжет до души. Олег поморщился. Не до девок мне, совмак. Ну как знаешь. Сам-то я тоже новой не нашёл, сказал ратник. Всё некогда. Олег хлопнул пальцем в штаны и глянул в окно, где в грязи копошатся две упитанные свиньи. Гладкие спины блестят в солнечных лучах, а хвосты-крючки быстро машут от наслаждения. Это ж какая я рада жевать очистие отрепые. Шарлута, одна из двух, либо утонула в шторме, либо добралась до берега и сообщила, что не справилась с заданием. Второе маловероятно, но возможно и с улит дополнительными трудностями. Ну, благодарствую за беседу и хлебсоль, сказал Олег. Если вдруг заметишь похожую женщину, не в службу, а в дружбу, дай знать. Свма кивнул и, собрав пустые тарелки, скрылся за маленькой дверью в конце помещения. Олег хотел остаться здесь и поразмышлять в тишине и покое, потому как всё это время они с Савмаком оставались в таверне вдвоём. Но буквально через миг в дверь валила шумная банда матросов. Они гаготали, кричали, требовали всего и побольше. Савмак вновь появился из кухни, заторопился, выставляя перед ними на стол тарелку с мясом. Олег вздохнул и поднялся из-за стола. Здесь тишины не дождаться. Отправившись в выданную им комнату, он предусмотрительно обошел шумную толпу. Когда приблизился к двери, прислужился, мало ли ли силь там устроила пляски на гишому. Но за дверью тихо настолько, что чутява лхва шевельнулась в недобром предчувствии. Силой выбив дверь ногой, он ввалился внутрь. Комната вся перевернутая, кровать сдвинута, стул валяется, постельные принадлежности разбросаны, а окно выбитое. Так и знал. Зло проговорил Олег и выбежал из комнаты. Выжила. По лестнице сбежал молнией и чуть не налетел на Совмака. Тот едва успел отскочить с двумя подносами, умудрившись на обоих удержать непомерное число тарелок и не уронить при этом ни одну. Что? Где пожар? Выдохнул он испуганно. Женщину похитили, бросил Олег через плечо на бегу к выходу. Совмак швырнул подносы на стол, тарелки улязгнули, стаканы попадали, а он бросился за Олегом, восклицая в изумлении. Так она ж сбежала. Это не та, а другая. Совмак присвистнул восхищённо. Да сколько у тебя их? У меня, отшутился Олег. Я вообще человек духовный. Ага, согласился Совмак. А я великий царь, или даже бог. Перепрыгивая через порог, Олег бросил на Совмака косой взгляд. "Как бы знал русоволосый детёныш, кто его далёкие предки не шутил бы. Но он не знает, потому как и народа того уже нет". Из него родились другие, расселились по миру и пустили крепкие корни. Они выскочили во двор. Кони, что стояли у канавязи, исчезли. Земля на их месте истоптана и изрыта, будто там шла борьба. "Давай за мной, у меня на конюшне пара лошадей", скомандовал Савмак и рванул к невысокой постройке с широкими воротами. Олег ринулся следом. "А долг?" спросил он на бегу. "Будем считать, что отработал", ответил разнощик. "Не гожа чужих девок воровать". В конюшне два крепких ухоженных скакуна рыли копытами. Один гнедой, второй белый в яблоках. Гнедой без седла, но Олег взлетел ему на спину легко и быстро. Сэр Мэкс впечатлился. Духовный человек, говоришь? Очень духовный. Я вообще пастор Каликай Волф. Сэр Мэкс снова кинул Олега полным сомнений взглядом и бросил. Ага, ну да, верю. А куда едем? По свежим следам. Скомандовал Олег и развернул коня к выходу. Конь красиво вздыбился и заржал, чувствуя опытного всадника. "Девку вызволять и это тоже", согласился Олег. Из постоялого двора они вылетели стремяглов и воздевая комки грязи из-под конских копыт. Когда выехали на дорогу, лошади помчали в обе стороны. Олег пригнулся ниже к шее зверя, чтобы уменьшить сопротивление ветра. Савмак не отстаёт, скачет горячим галопом рядом, но всё же чуть позади. Потому как висит побольше и даже с седлом его коню не просто. Город с его приземистыми домами и задхлым запахом рыбы быстро остался позади. Понеслись невысокие холмы и поляржи. По ним волнами перекатывается ветер. В воздухе висит трескатьнями дведок. Небо очистилось после бурьи. И только редкие облачка, как кусочки пуха, иногда перекрывают солнце, бросая на дорогу замуссловатые тени. Пока Савв Майк расспрашивал Олега о бабах. Волк успел прочитать следы, что оставили похитители. Беспорядок в комнате говорит, что Люсиль сопротивлялась, выливая женщина, но противник оказался сильнее. И, судя по всему, не один, потому как на полу грязные следы двух пар больших сапог. Окно выбили и выволокли Люсиль через него, а на раме остался клочок её платья. В форме умыкателя хорошей, поскольку комната прямо над таверной, а с такой высоты не каждый сганёт. Повезли её на лошадях. Следы копыта необычайно крупные, с два мраковских кулака и ведут от самой конавязи. Такие её сложно не заметить опытному глазу. Главное, чтобы их не занесло и не затоптало. "Пастор!" окликнул Олег овмак, пришпоривая лошадь. "Ты хоть знаешь путь?" Олег сдвинул брови. "Как бы знал, не просидел бы столько лет в пещере, да не бродил бы непрекаянно по свету, а всё не нашёл". Но умыкнули лисельте, кому важно найти меч Рашених? А если не убили ее прямо на постоялом дворе, значит она им зачем-то нужна живой. Стало бы для мечиани уготовили совсем не гожую судьбу, ибо достойные люди не будут умакать юных девиц. Пока прямо, отозвался Олег. Слыхал мудрость про тех, кто ходит прямо, спросил Совмаг, окончательно поравнявшись с Олегом. Олег промолчал и ударил пятками по бокам лошади. Тав всхрапнуло, ветер ударял в лицо, а дроб капут стало чаще. всплыта вокруг как мрак из рёк эту великую мысль, они только и ходили, что прямо, а дома больше никогда не ночевали. Хотя дом теперь понятие смутное. Олег уже долгое время довил ощущение, что дом это не собранное из брёвен или камня лочуга, и даже не деревня, не премя. Поля и холмы сменялись рощами. Через два изгиба дороги пошёл лес, высокий и старый. Сосны вдвоём хвата тянутся к небу и закрывают дневной свет. Воздух сладко пахнет хвоей, чирикают птицы. Олег натянул поводья и замедлил скачку, переходя на рысь. Давно он не вдыхал такой воздух. И чутье подсказывает, что со временем мест, где можно дышать полной грудью, станет меньше. Но это вынужденная необходимость для роста всего человечества. Пастор обратился со мной к коллегу, снова догнав его на своей лошади в яблоках. Дальше дурные места идут. Нам точно надо в этот лес. Лес не может быть дурным, отозвался Олег убеждённо. Не согласен, проговорил Совмаг. Местные говорят, там дьяволы беснуются. А кто идёт по лесу без их разрешения, хватают, садятся ему на спину и катаются, пока тот не сдохнет от изнеможения. Олег оздвинул плечами и глубоко вдохнул лесной воздух. За телев отдыхают, сказал он. На лице Совмага появилась озабоченность, но всё же выпрямился в седле и поднял голову. Олег не смотрел на ратника. И так понятно. Трусость Родусова мне не свойственна, поскольку прородитель попросту не обладал таким качеством. Зато как пел, как пел, говорил Савмак. Люди там пропадают, по ночам крики жуткие. Говоришь, не местный, заметил Олег. А слухи знаешь? Савмак развёл руками в праве к о нём, одними лишь коленями, и сказал: Так народ болтает. Я на пустынном дворе такого наслушался, на всю жизнь хватит. Люсиль повезли этой дорогой и прямо в этот лес, сообщил Олег раздумывая. Значит, не только дьяволы в нем обитают. Через некоторое время дорога превратилась в тропу, стала уже, а по краям пошли высокие заросли колючего кустарника. Пришлось выстроиться в колонну и ехать друг за другом. Гляди, пастор, воскликнул совмаг. Олегу не видно, куда он указывает, потому что непредусмотрительно едет перед Радником. Но догадался. Справа, свободная от кустов поляна и травяная непомята, словно кто-то через неё ломился. Остановив коня, Олег оглядел землю и траву. Трава привалена по направлению к тропе. Стало быть, шли оттуда, а не туда. Но самой дорожке следов поприбавилось. Теперь в отряде похитителей, Люсиль, примерно с десяток голов. Основательно подготовились, заключил Олег. Может, нагрянем, да ударим разом, а? предложил Савмак. Мы же им на пятки наступаем. Олег окинул взором кроны, прислушался. Птицы замолкли, ветер в верхних ярусах стих. Недобрый знак. Он покачал головой и сказал: "Их больше, следы не заметают, значит не боятся. Такое бывает либо от большой силы, либо от великой глупости. Так делай что, постар, осторожничать", ответил Олег. Лес становился плотнее и гуще. Теперь им приходилось продираться сквозь засыпанную буреломом торопу и колючие ветки. Ноги с закрытыми штанами, но колют даже через ткань, а лошадям нравится все меньшее. Они артачятся и фыркают нервно, придая ушами. Какой неопрятный лес, бормотал Совмаг. Кто пиво почистил только? Как только умыкатели тут пробрались? Олег давно заметил, что путь их не такой, какой должен быть у путника на лесной тропе. Хотя бы потому, что следы копыт в грунте видно, а витки при этом не сломаны. Да и вообще, словно не касалась этих зарослей ни одна живая душа. помогают им, сообщил Олег Хмурый. Со вмякостер венела рубил по задению его кусты на обе стороны, потому как проложенной Олегом дороги ему не хватает. "Да кто же?" изумился ратник. "Хороший вопрос", отозвался Олег, и натянув поводья, спешился. "Дальше пойдём пешком". Кони со вмяка оставлять отказался. Олег хмурился. "Кони хоть и хорошие, но ступают больно шумно и хрустят ветками, а привлекать внимание раньше положенного" Лишние трудности и ратационное времени, которое можно использовать на поиск ответа на главный вопрос. Лес густел, кусты всё выше, а колючки острее. Через какое-то время дорога исчезла совсем, а заросли стали настолько непроходимыми, что лошадей всё же пришлось оставить у старой сосны. Сов Макса окружался и горестно качал головой. Как же так-то? Коньки мои же ребятами их взял, кормил, паил. Вон какие вымыхали. А теперь бросить? Тут же волки, медведи задерут. Олег прислушивался к лесу. Каждый шорох и скрип выдают беспокойство зелёного векового гиганта. Любой лес всегда лес, прежде он был единым, даже море его не разделяло, хоть и пролегало меж сушей. Всё равно дух леса общий. Потом расплодились люди, стали рубить, обеспечивать свои нужды, и лес поменялся, обособился. Каждому клочку зелени стали давать свои названия. Духи в лесах обмельчали. И всё же в любом бару, хоть на юге, хоть на севере, есть часть духа того первозданного дикого леса, из которого волх родом. Сейчас этот дух шепчет листьями, скорпицтвалами и хрустит ветками, предупреждая и предостерегая. Пастор обратился к волфу Совмак. Он натянул на кисти рукава и закрывая к теме лицо, ломится через кустарник, как весенний лось. Ветки хрустят, палки ломаются. А ты уверен, что нам туда надо? А то что-то поздно мне в такие дебри без подмоги. Сэм боюсь, откликнул Залик. Его кусты пропускают, словно расступаются. Корочки немного наотклоняются, давая пройти и не оцарапать плечи. Да вижу я, как ты боишься, проговорил Савмак и оттолкнул от тебя ветку. Та с рикошетило ему обратно в лицо. Выругавшись, Савмак выплюнул сухой лист и снова полез через заросли. Идёшь, как бык, даже кустов не ломаешь. Ни царапинки на тебе, а я уже весь поколотый. Заколдованный, что ли? Такой большой, отозвался Олег, продолжая вглядываться в темные дебри леса. А веришька в доство? Как тут не поверишь, когда своими глазами вижу? Бросил Совмаг. Да и говорил я тебе, не простой лес это, опасный. Везде опасно, если умом не пользоваться. Да? А вон падров тутошный богомол не говорит, что в святой книге все написано. И как жить и как думать? Точнее, думать беспокоиться ни о чем не надо, потому как церковь уже про все побеспокоилась. Надо только делать, как она говорит. Брови Олега приподнялись. Он удивился, оглянувшись на Совмака. Что, до сих пор? Тот пожал плечами. Ну, а как по-другому? Олег тяжело вздохнул и пробормотал: "Ясно. Откуда ж тут ему взяться?" Совмак его то ли не услышал, то ли услышал, но не понял. Продолжил размышлять, слух проламывая сквозь ветки с колючками. "Я как бы тут ужного Бога не очень знаю, но падра давал проповедь, говорил, мол, Бог един." И нашинский, и тутошный. Даже говорит, любой заморский тоже единый. А мне что? Нам на Буян остров его богато же привезли. Так мы и поставили, и вышло рядом с нашими. А чего? Пускай стоит, хорошо вписался. Я человек простой, мне за умности не надо. А что по-простому, по нашинскому это да. Олег нахмурился. Совмак парень хороший, отзывчивый и с открытым сердцем, хоть и простоват. Но такие, как он, и есть основное человечество. И ему надо, чтобы было понятно, легко и просто. Да, Александр, бы с удовольствием хотел бы, чтобы понятно и просто. Только он уже много лет бьётся над этим, а всё никак. Все хотят, чтобы за них думали и принимали решения, заключил он. "Ну нет", запротестовал Ратник. "Что я, баба ж только какая, чтобы за меня думали? Не, я сам гораздо и думать, и выбирать. Потому и с тобой пошёл, что сам решил. Ясно?" Олег кивнул. "Ясно. Что ж тут неясного?" Вот тот -то же "Победна этаз ваш осмак, но наступил на маслянистую шляпу гриба и подскользнулся. Руки всплеснули, а ноги взлетели в воздух, и разносих с хрустом рухнул в кусты. Сам принял решение и гордо свалился в кусты. Похвалил Олег: "Вот это я понимаю. Да чтоб тебя, поганый гриб!" выругался он и моментально оказался на ногах. "Да и ядовитый наверняка понавростала тут, говорю ж тебе пастор дурной, это лес". "Это тоже тутошный падра сказал", поинтересовался Олег. совмак кивнул сказал и наказал не водить дружбу с дьяволами а то они и душу могут умыкнуть а взамен вселиться в тело человек от этого дурнеет не от мира сего становится от света шарахается воды боится сам видел сколько мыловаров померло от одержимости как сходит в лес добывать барсучий жир так потом злость становится дёргается воды не пьёт аж ржёт всякую невидаль а потом скручивает его и помирает пастор говорит так демон из тела выходит ветром в лесу стих Скрип и треск веток прекратился, опустилась тревожная и гнетущая тишина. Олег напрягся, вслушиваясь в окружение. Так себя лес может вести только предвещая опасность. Только какая эта опасность, зримая или нет, неясно. Волхв прыгнулся, позволяя густым кустарникам полностью его скрыть. Совмаг повторил за ним. За борсучим жиром говоришь ходили? Тихо спросил Олег, его взгляд устремился сквозь просветы в листве. Совмак тоже попытался разглядеть вдали что-то полезное, но только нахмурился, разочарованно и ответил: "Ну да, им ещё грудную болезнь хорошо лечат. Мажут грудину, вроде лечит". Олег ещё внимательно всмотрелся в лесную чащу. Воздух там пропитан темнотой, будто-то обрела плотность и заполняется бу лес. Может, и не врут о людях о местных дьяволах, да только не место этим дьяволам здесь. Теперь не место. Борсучий жир дело хорошее, отозвался Олег отвлеченное. Борсуке только не желает его отдавать, так ведь? Совмак развел руками и покачнулся на корточках. Ну а кому понравится, когда его по голове тюк и на смерть? отозвался он оправдываясь. И кусаются, не бойся, констатировал Олег. Не бойся кусаются, согласился Совмак. Олег много раз видел болезнь, которую описал Ратник, и никакие дьяволы тут не причем. А виной всему болезнь, что перекидывается от зверя на человека при укусе. И будь у людей хоть немного веры в себя, а не в высшие силы, которые должны за них всё решать, уже давно придумали бы лекарство. "Лесиль где-то там", сообщил Олег и указал вперёд на густую и плотную темноту. Цевмак потемнел лицом. Густые брови сдвинулись, он проговорил глухо: "Надо возвлять. Не делая это, дозволять всяким недостойным чужих женщин бесчестить, а достойным не удержался Олег Совмек возделал палец к небу и произнес: «Достойные небес честьят, а добиваются согласия». Олег кивнул. По согласию оно удобнее, сказал он. Значит, ты заходи с лева, а я пойду с правая. Чую дальше то ли лагерь, то ли стоянка. Люсиль там. Глаза радника сверкнули злой радостью. Нападать будем. Олег тоскливо покрывился и поправил. Проникать. Не пойму я, что там у них задейство, а значит, надо осторожность проявить. Поползли, радник.